Глава 46. Час спустя, придя немного в себя, я все-таки спустилась вниз, чтобы накормить ребят. — Нормально все? — тихо поинтересовался Артем. — Ага. Мне пришлось собрать все силы, чтобы выглядеть инормальной. — Иди, приляг. Неважно, выглядишь. Мы тут сами. Я кивнула в знак благодарности и вышла в коридор. Шеф все еще был в кабинете. Из него валили клубы табака — подсвечиваемого узкой полоской света. В нерешительности замерла у двери. Войти или нет? У нас с ним нерешенные вопросы? Нет, не время. Он далеко не дурак. По одному моему виду поймет, что я все слышала. Полночи не могла сомкнуть глаз. Никита хотел выкупить меня. Он был готов выложить астрономическую сумму, чтобы забрать меня в себе. Насколько мне было известно... Дроновы не так богаты, чтобы раскидываться такими деньгами. Но Никита не поскупился. Наверное, он действительно любит меня. Почему Шефц не согласился? Разве это не идеальный вариант избавиться от меня и вернуть свои деньги? Я никогда не смогу понять этого мужчину. Ближе к трем ночи меня сморило. спала плохо. Сон был поверхностным. Снился его запах. Запах табака, смешанный с запахом его парфюма его темный силуэт в оконном проеме, руки, перебирающие мои пряди. Утро не принесло облегчения, на душе было гадко. Поганно осознавать, что тобой торгуются, как на базаре. На миг представила, что шеф согласился меня продать. Представила, как на следующий благотворительный вечер прихожу под руку уже с Дроновым. Смешно до слез. Я долго мылась в душе. Стояла под обжигающими струями Искребла себе мочалкой до покраснения кожи. Чувствовала себя запачканной дерьмом. Но мойся, не мойся, грязь изнутри никуда не денется. Оделась, высушила волосы феном и уже ближе к обеду спустилась вниз. На кухне за столом сидел Олег. «Здравствуйте, Ольга Игоревна!» Кивнул он, улыбаясь, и попытался встать. «Олег, здравствуй!» Я нажала на плечо, усаживая его обратно. «Как ты?» Выглядел он вполне здоровым. Правда, пострадавшая рука все еще находилась на фиксирующей повязке. «Все хорошо, Ольга Игоревна». «Олег, не называй меня по отчеству. Пожалуйста». С улыбкой приняла чашку чая из рук Валентины Ивановны. «Хорошо». Мужчина опустил глаза и, кажется, немного покраснел. «О боже, неужели такие мужики бывают? Детский сад». «Когда вернешься в строй?» неделя две три еще по бездельничаю и вернусь это хорошо глянула на валентину ивановну и убедившись что она нас не слушает понизила голос олег я извиниться хотела не надо надо это из за меня ты пулю поймал закусив губу вращала чашку с чаем вокруг своей оси если бы я знала чем обернется в общем не извиняйтесь ольга и то есть оля это моя работа Я действовал согласно инструкции. Я хотела возразить, подняла на него глаза и застыла. В голову пришла абсолютно бредовая мысль. «Тот аноним. А что, если это Олег? Он писал мне, и он же поможет сбежать». «Что?» — уставился он на меня недоуменно. «Ничего». Я гипнотизировала взглядом, выискивая в его лице малейшее подтверждение своей догадки. «Это не он». Олег не умеет врать, и актер он никудышный. Сдержанно выдохнув и попрощавшись с мужчиной, я ушла к себе. Мне нужно было поговорить с шефцем. О сообщениях от неизвестного и о своей дальнейшей судьбе. Он обещал отпустить, и я была намерена потребовать выполнения обещания. Находиться здесь становилось все невыносимее. Чем ближе он ко мне подбирался, тем больнее становились его уколы. Он забрался мне под кожу прочно засел в голове, подчинил себе мое тело и при этом не переставал жалить, отравляя мою душу. Мне нужно бежать от него, бежать, куда глаза глядят, пока он не погубил меня окончательно. Я битый час вертела в руках телефон с его именем на экране и никак не решалась нажать на «Позвонить». Вроде и повод веский, а все равно страшно. Боялась нарваться на грубость или очередную уничижительную реплику. Но, с другой стороны, у меня ведь важная информация, имеющая непосредственное отношение к самому шефцу». «Да», – он ответил на втором гудке, наверное, держал телефон в руке. «Дима, ты приедешь сегодня?» «А надо?» – понизил голос, и у меня тут же мурашки побежали по коже. «Надо, нам поговорить надо. Это важно». Я старалась говорить убедительно и, по возможности, спокойно. «Буду семь». — ответил он и сбросил вызов. Отлично. Оставалось занять себя чем-нибудь два часа, чтобы не сгрызть до мяса ногти. Перебрала вещи в шкафу, на всякий случай отложив в сторону те, в которых я сюда приехала, потому что уезжать планировала в них же. Поболтала с Татей. Она похвасталась, что у ее пупсика случился инсульт. Попросила помочь выбрать траурное платье на случай, если, не дай бог, он помрет. Дима приехала ровно в семь как и обещал. Я выждала в комнате минут пятнадцать, взяла ноутбук и пошла вниз. Сидеть и ждать, когда он сам ко мне придет, не было ни сил, ни желания. Нашла его в кабинете. «Я войду?» «Входи». Я прошла и присела на стул напротив него. Вероятно, на тот самый, на котором вчера сидел Никита. «Дима, ты сказал, что отпустишь меня, когда вернешься из командировки?» «Это твой важный разговор». Он откинулся в кресле и прикрыл глаза. Для меня это важно. Тебе здесь плохо? Я замолчала, опустив глаза на нервно подрагивающие пальцы рук. Да, плохо. Мне плохо рядом с тобой. Ты обижаешь меня грубостью, презрением, равнодушием. Ломаешь меня, унижаешь, рвешь сердце на части. Вот что хотелось крикнуть ему в лицо, но я лишь молча жевала губу и теребила подол платья. Ты обещал. «Обещал», — повторил он, потирая переносицу двумя пальцами. Меня накрыла паника. Дима не собирался выполнять обещания. «Обманул?» «Зачем на от принесла?» — вывела из транса его голос. «В твоем доме предатель», — глухо ответила я. Он открыл глаза и подался ко мне через стол. Только сейчас я заметила, каким уставшим он выглядит. Будто не спал прошлую ночь. «Поясни». Мне пишет кто-то, представляется доброжелателем. Показывай. Всю его расслабленность как рукой сняла. Он весь подобрался и превратился в самого себя. Решительного, жесткого, бескомпромиссного.